5. Ава. Я заперлась в своей комнате. Кажется, прячусь. Не могу выносить, что люди смотрят на меня со смесью сочувствия и неуверенного желания поступить правильно, а потом отступают с облегчением от выполненного долга. А еще в их глазах прячется страх, как будто случившееся со мной заразно и может перейти на другие семьи, но они избегают таких мыслей. А я ни о чем другом не могу думать. Я без конца перечитываю мамины письма, будто эта пара листиков бумаги, которые она когда-то держала в руках, могут рассказать о ней все. Долгие годы я считала себя брошенной и гнала прочь всякие мысли о маме. Теперь, узнав правду, я болезненно выуживаю из памяти... все, что ее касается, но от времени и настойчивого забывания много стерлось и выцвело. Образ мамы никак не складывается. Если я хочу узнать о ней все возможное и открыть ее с другой стороны, то стоит обратиться к оставшимся письмам, тем, что она писала папе, и тем, что папа писал ей». С одной стороны, мне хочется их прочитать, но с другой стороны, я не могу себя пересилить. Стоит серьезно задуматься о папе, как приходит боль и злость. Я хочу горевать о маме и не хочу скорбеть об отце, который ее отнял. Правильно ли это? Не знаю. Теперь уже я не смогу спросить, почему они так со мной поступили. Но сейчас меня переполняют именно такие чувства... хоть и неправильно сердиться на отца, который только что умер, и чье тело до сих пор не предали огню. Мне кажется, что я поступаю дурно, и из-за этого чувствую себя виноватой, но гадко поступила вовсе не я. Только вот ему уже никогда не испытать этого чувства, и никакого вообще. Я держу письма, которые мама написала отцу. Не могу открыть их и прочитать. «Сейчас точно. И, возможно, никогда не смогу. И я никогда не смогу простить того, что он сделал. Я вытянулась на кровати и оглядела свою комнатку. Вот и все, что у меня теперь есть. Стены наступают, сжимаются, давят. Эта тесная коробка не отпускает меня, стискивает в объятиях. Мне остается или с боем вырываться наружу, или сжаться в углу и кричать».